Последние слова рассказа Дейвина звенели в памяти Стивенна, и облик женщины, о которой тот рассказывал, вставал перед ним, сливаясь с обликом других крестьянских женщин, вот так же стоявших в дверях, когда экипажи колледжа проезжали по Клейну. Живой образ её и его народа, душа, которая, подобно летучей мыши, пробуждалась к сознанию в темноте тайны и одиночестве, глаза Голос и движение простодушной женщины, предлагающей незнакомцу разделить с нею ложи. Чья-то рука легла ему на плечо, и молодой голос крикнул. «Возьмите у меня, сэр! Купите для почина! Вот хорошенький букетик! Возьмите, сэр!» Голубые цветы, которые она протягивала, и ее голубые глаза показались ему в эту минуту олицетворением самого чистейшего простодушия, Он подождал, пока это впечатление рассеется, и останется только её оборванное платье, влажные жёсткие волосы и вызывающее лицо. "Купите, сэр, пожалейте бедной девушку. У меня нет денег", сказал Стивен. "Возьмите, сэр, вот хорошенький букетик, всего только пенни". "Ой, слышали, что я сказал?" спросил Стивен, наклоняясь к ней. "Я сказал: у меня нет денег", повторяю это ещё раз. Ну что ж. Бог даст, когда-нибудь они у вас будут, секунду помолчав, ответила девушка. Возможно, сказал Стивен. Но мне это кажется маловероятным. Он быстро отошёл от девушки и, боясь, что её фамильярность обернётся в насмешку, и стремясь скрыться из виду прежде, чем она предложит свой товар какому-нибудь туристу из Англии или студенту из колледжа Святой Троицы, Grafton Street, по которой он шёл, только усилила ощущение безотрадной нищеты. В самом начале улицы, посреди дороги, была установлена плита в память Вульфа Тона, и он вспомнил, как присутствовал с отцом при её открытии. С горечью вспомнил он эту шутовскую церемонию. Там было четыре французских делегата, даже не покинувших экипажа, и один из них, пухлый и улыбающийся молодой человек, держал насаженный на палку плакат с напечатанными буквами: "Да здравствует Ирландия". Деревья в Стивенс-Грин бугоухали после дождя, а от насыщенной влагой земли исходил запах тления, словно чуть слышный аромат ладана, поднимающийся из множества сердец сквозь гниющую листву. Душа легкомысленного развращённого города, о котором ему рассказывали старшие, Обратилась со временем в этот легкий тленный запах, поднимающийся от земли, и он знал, что через минуту, вступив в темный колледж, он ощутит иное тление, не похожее на растленность. Повесы Игона и поджигателя церквей Уэйли. Было уже слишком поздно идти на лекцию по французскому языку. Он миновал холл и повернул коридором налево в физическую аудиторию. Коридор был тёмный и тихий, но тишина его как-то настораживала. Откуда у него это ощущение настороженности? От чего? От того ли, что он слышал, будто здесь во времена Уэйли была потайная лестница? Или, может быть, этот дом иезуитов экстерриториален, и он здесь среди чужеземцев Ирландия, Тона и Парнала, как будто куда-то отступила?